Лучший человек в моей жизни. Это была молодая Кристина. Карли Саймон проглядывала в Нане Мускури. Кристина Попадакис не Кристина Вандерберг, которой она стала. Та, что пела дождливые дни и понедельники школьникам, которые слушали ее, раскрыв рты. Она была все так же блистательна, все так же носила бусы. Сидела за столом, постукивая по дереву, таракотового цвета ногтями. Столик стоял прямо в лесу, окружённый деревьями, а вдалеке играли дети. Я заметила на столе лампу с фарфоровым основанием в виде ананаса и полбутылки блюнан. «Привет, Грейс!» Песок под моими ногами ощущался столь же реалистично, как и всё остальное. Усталая, я приблизилась к столику, плюхнулась на стул напротив старинной подруги. «Кристина, это и впрямь ты? Ты здесь?» «Да», — ответила она. «И нет». Я чувствовала себя слабой и запутавшейся. «Как это?» «Это Соласия. Ты видишь Соласию, здесь живут Соласийцы. Они добры ко мне, заботятся обо мне. Я в этом мире. Я добралась сюда». Я не буду бессмертной, но буду здоровой, насколько это возможно. Так долго, как только смогу. Здесь чудесно. Солосейцы живут за этим лесом. Они так заботливо относятся к пребывающим. Они такие хорошие, Грейс. Они заботятся обо всей Вселенной. Так же, как ты когда-то позаботилась обо мне. Я едва могла говорить. Я на другой планете? Нет. Ты не здесь, но это и неважно Ты видишь истину. Ты получила от лапрезенсия этот дар. Это не сон, Грейс, в обычном смысле этого слова. Это истина. Так зачем все это? Зачем нужна эта истина? Лапрезенсия, присутствие, хотела, чтобы ты прибыла на Ибицу, так как знала, на что ты способна. Оно знало, что ты критически важна для защиты здешней жизни. Я тоже это знала. Поэтому я выбрала тебя. Я знала, что ты сможешь спасти много жизней. Поможешь спасти остров. И вот как ты это сделаешь. Как ты станешь защитницей. Сначала тебе нужно освободиться. Кристина теперь держала в руках миску. Полную долю ананаса В смятении я пыталась понять, откуда взялась миска. Кристина указала на светящееся прозрачное море. Нужно освободиться от сомнений, от вины, от того, что ты делала раньше. Ты должна стать прозрачной, как это море. Ты всегда хорошо решала задачки, Грейс. Теперь тебе нужно решить лишь одну задачку — понять себя. Ты застряла в своем прошлом, но ты разбираешься в математике, крейс. Отрицательные числа сильнее положительных. Когда умножаешь положительное число на отрицательное, результат всегда отрицательный. Ты должна смотреть на вещи иначе. Ты должна извлечь положительное из отрицательного. Это невозможно. Сколько всего, что ты считала невозможным, оказалось возможным? Это последнее. Дело не только в Дэниеле, пробормотала я. Я была такой же плохой женой, как и матерью. Ты была хорошей женой, а матерью еще лучше. Она тихонько рассмеялась, мелодично, аккуратно поддела дольку ананаса вилкой. Я могла выбрать кого угодно, но выбрала тебя. Ты лучший человек в моей жизни. Ты меня не знала. Я знала тебя лучше, чем ты думаешь. Я видела тебя всю. Видела твое будущее. Я видела, какой ты можешь стать. Мне 72 года. Мне не так уж и много осталось. Неправда. Ты была печальной и одинокой очень долго, Грейс. Но не обязательно, чтобы так было и дальше. Я вспомнила свою жизнь в Англии. Невидимую для остальных, в которой я едва существовала. В которой я была деревом, неслышно падающим в лесу. «Я неидеальна». «Да какого черта, Грейс, все не идеальны В этом вся суть человеческая». «Не все», — возразила я. «Все», — ответила она, не дрогнув. «Все. Тодо, Эль, Мунда». И тут она вложила мне что-то в руку. Образок со святым Христофором. «Пора вернуть его насовсем». И я всмотрелась в него. А когда оглянулась, миска с дольками ананаса исчезла. И Кристина тоже. А на столике лежало меню ресторана «Радж Павильон», ресторана, в котором мы с Карлом ужинали, когда учились в Халле, в котором он впервые сделал мне предложение.